До цели пути я добралась, на удивление, нигде не заплутав. И только остановившись напротив нужной двери, запоздала, подумала о том, что так и не решила, что скажу. Не причитать же крылатое. «Ты куда, Савельхей, от жены, от детей?» Подняла руку, чтобы постучать, но так и замерла. Ну и зачем я сюда пришла? Мы же даже не друзья. А поцелуй? Поцелуй – это вообще не повод что-либо себе придумывать. Я уперлась лбом в дверь и вздохнула. Чувствовала себя неимоверно глупой и несчастной. Гордость дотошно бубнила. Сдался тебе этот темный властелин, что толку о нем вздыхать. Возразить было нечего. Тщетно прислушивалась, но из-за двери не доносилось ни звука: Может, Уня оказался прав, и Савельхей уже покинул Академию. Вдруг темным властелинам начхать на местный портал, и они как-то иначе перемещаются. Да и что об этом гадать, все равно правду не узнаю. Но факт остается фактом: я лишилась единственного светлого луча в этом темном царстве. Если светлым лучом вообще можно было назвать ту темную неизвестность, которую являл собой Савельхей.